Глава 54. Марат «Ты нашел мне Сафронова?» Садясь в автомобиль, я рявкнул на Виталия. Брат покосился на меня и отрицательно замотал головой. «Сука, не нравится мне все это». А «Аня звонил?» Предпринял еще одну попытку, хотя бы через его женушку подобраться к нему. «У нее вообще мобильник вне зоны доступа». Зло бросил Виталий. Затем, кивнув мне, сел на пассажирское переднее сиденье джипа. Я дал сигнал, чтобы следовали за мной. Прямо сейчас я отправлялся к Фролову. Будь я проклят, если с Авророй хоть что-нибудь случится. Пора представить себя таким, какого они хотят видеть. Зверя и дьявола, не желающего ничего и никого. Сжимая до хруста кожаной обертки руль, я едва сдерживал свою ярость. Она настолько забурлила огненной лавой в моей душе, что казалось навсегда выжжет ожившее сердце. Именно потому я отказывался сближаться с женщинами, прекрасно отдавая себе отчет в том, чем могло все обернуться, против меня и моего прошлого, из-за которого теперь страдали невинные люди. У меня одна единственная цель — найти код от сейфа отца, а вместо этого я потерял голову из-за хрупких чувств к девушке. Мигом укравший мою душу. Если у дьявола нет души, то я могу с уверенностью заявить. Есть. Вот только открыта она не для каждой. Перед глазами вместо дороги вновь появились образы моей жены и сына. Они шли вдаль, но с улыбками на лицах. Словно, наконец, обрели свободу от меня. Я помню, как кричала Аврора, чтобы я отпустил ее, потому душил своими крепкими оковами. И прямо сейчас я осознал, что свою семью я тоже держал в заложниках. Долгие годы. грёбаные дни, которые стали для меня персональной тюрьмой, а потом появилась Аврора. Меня отвлек от мыслей входящий звонок. Номер телефона был скрытым, и я не решался принимать вызов. Но потом решил, что вдруг это моя девочка. Нажав на громкоговоритель на панели магнитолы, сначала была тишина. А потом я расслышал чье-то дыхание. Оно слишком тяжелое. Словно кто-то пробежал как минимум несколько километров без остановки. Или... Марат. прохрипел Женька, и я перепугался до чертиков, предчувствуя что-то нехорошее. Его хлюпающий кашель меня дико настораживал. — Ты где, блядь, шарахаешься? Заорал я, долбанув кулаком по рулю. Не специально попал по сигналу, и моя машина завыла, распугивая попутку. Снова молчание, но хрип все еще есть. Дивалин, заткнись и послушай меня внимательно. Сафронов был не в духе, и тем более, что-либо мне объяснять о своем отсутствии на пристани, хотя мы договаривались. Я весь внимание. Безомоционально рявкнул, а потом прислушался к тому, что Женька начал мне рассказывать. Прямо сейчас моя жизнь разделилась на события до и после. Тем, кому я доверял, оказались предателями, а те, кого подозревал, даже не причастны к содеянному. Кто убил мою семью и моего отца, и вдобавок мать в далеком прошлом, тот познает всю кару моего мщения. «Я тебя услышал», — бросил в ответ, когда Сафронов закончил свой монолог. Я могу как-то помочь тебе, Жень. Обеспокоенно задал вопрос, слышать тяжелые и глухие удары. Не верить другу я не мог. Сафронов не из тех, кто предал бы дружбу нескольких лет за деньги или месть. Попробую сам. Просто эта сука еще не знает, на что я способен. Ослабил контроль над ней и тут же получил удар в спину. Сам виноват. Я слышал в голосе Женьки дикую ярость. И если внешне он был самым спокойным человеком на Земле, но только самые близкие знали, кто мы есть на самом деле. «Сильно не переусердствуй, иначе потом не отмоешься», — предупредил друга просто потому, что был обязан. «Вытаскивай Аврору. Фролов так просто от нее не отстанет». «И Марат», — сухо поперхнувшись, Сафронов помедлил. «Ты прости, что все именно так вышло». «Ничего. Ты, главное, давай выбирайся оттуда. Потом еще поговорим». Я отключился первым и снова уставился на дорогу, которая никак не желала сокращать дистанцию между мной и Авророй. Столько всего за несколько минут, будто прокрутили меня через мясорубку. Но меньше всего я ожидал получить удар ножом в спину от самого близкого мне человека. Но с ним я еще поквитаюсь. А пока на первом плане вызволить мою девочку. Мою беременную куколку, которая подарила мне надежду на жизнь и свободу ото всего. По приезде к особняку Фролова я был настроен крайне отрицательно. Зная о сущности старика и каким он был коварным, долживым, от него можно было ожидать все, что угодно. Остановившись у высоких ковных ворот, я вынул из бардачка своей машины пистолет. Наскоро надел нагрудную кобуру и заправился несколькими запасными обоймами. Припрятав кастет в кармане и нож-бабочку, я глубоко выдохнул и впервые в своей жизни обратился к свету, чтобы тот дух, который якобы охранял меня, помог мне вызволить из рук психопата любимую. Даже думать в направлении фиаско я запретил себе. Только Аврора. И только мы вдвоем. Ворота через пару минут отворились, разъезжая в разные стороны и впуская нас в огромный двор. На крыльце уже толпилась охрана Фролова, также вооруженная и держащая ухо востро. Аврора нигде не было, а значит, старик держал ее в своем доме. Это действительно тюрьма. И как моя куколка не сбежала раньше, оставалось только догадываться. Резко затормозив, я вышел, а следом за мной и мои люди вместе с Виталем. «Мне нужен Фролов и Аврора!» Злону громко и отчетливо воскликнул, оглушая каждого присутствующего. Несколько громил ухмыльнулись, оценивая наши возможности, которые и я не стал скрывать, намеренно обращая их внимание на пистолет в моей руке. «Чего ждем?» Громоподобно рявкнул, наставляя на мужчину, который стоял ближе всего ко мне от дула. «Хозяин в курсе о вашем прибытии, дивалин сухо рапортовал громила. «Сдавайте оружие, и можете входить в дом. Таковы условия господина Фролова». «А еще чего он хочет?» Не выдержал Виталий, вставив свои пять копеек. Я зло бросил на него свой взгляд, приказывая безмолвно замолчать. Здесь переговоры вел только я. Брат, конечно, мгновенно побледнел и, извиняясь, кивнул. Братская перепалка позабавила охрану Фролова. — Что скажешь, дьявол? — издевательски подначивал Громила, оскалившись мне. — Или твоих высших недостаточно, чтобы показать всю твою мощь? Не нарывайся, ублюдок. Я подошел к охраннику вплотную, практически лоб в лоб, сражаясь с его взглядом. — Держи. — бросил ему пистолет и поднял руки вверх. — Если с вашей стороны последуют фокусы, знай. Зловеще начал я, предупреждая мужика с косой ухмылкой на лице, которая тут же исчезла на глазах. — Познаешь мою мощь стушивавшись громила с моим пистолетом отступил назад освободив проход в логового психопата с моих ребят тоже стрясли оружие но я за каждого был уверен что те припасли как минимум про запас иначе зачем я держал в штате персональной охраны бывших военных в нос ударил дорогой запах табака видимо раскуренный только что прямо перед нашим приездом фролов ждал меня Эта гнида мечтала о таком событии, как сегодня. Нас проводили мимо огромной залы вдоль коридора, увешанного картинами, которые даже в музее никогда не были. Это не копии, а оригиналы великих итальянских художников. Фролов – ценитель искусства. Элита восхищалась его коллекцией, и каждый прием, будь то бал или деловая встреча, да что угодно, гость не ленился галдеть о коллекции отца Авроры. Я догадался, что нас вели к кабинету старика, ибо там он чувствовал себя защищенным. Тяжелые двери отворились перед моим лицом, и, войдя внутрь, я тут же увидел Аврору. «Марат!» — закричала она, рванув ко мне, но охранник тут же скрутил ей руки и повалил на диван. Я не мог так просто смотреть на то, что мои любимые причиняли боль. Метнулся рывком, но тут же был сбит несколькими выстрелами у моих ног. Оглушительный звон раздался эхом от стен в кабинете старика, и вот он сам. Сука. Во всей красе. Я застыл на месте, но глаз не спускал с охранника. Аврора заплакала, прикусив свою нижнюю губу, чтобы сдержать всхлип. «Дьяволин», — протянул мою фамилию, пробуя ее на звучание. «Не так быстро, зверь!» «Отпусти Аврору!» ты же знаешь, что она беременная. Я старался держать себя в руках и мыслить только холодно, хотя мое сердце прямо сейчас разрывалось на части. Она здесь ни при чем, Фролов. Да-да. Виляя пистолетом в воздухе и выписывая круги в пространстве, Фролов в вальяжно расселся на своем стуле и мечтательно покосился на меня, а потом на свою дочь. Он насмехался над нами двумя, угодивших в его коварные сети. «Видишь, как судьба нас всех связала?» «А я ведь предлагал тебе ее на добровольной основе!» Засмеялся старик, оглушая нас всех прокуренным баритоном. «А ты? Разве она стоила таких денег, Мара? Сколько ты вложил за нее, чтобы вызволить?» «Достаточно!» Зло оборвал Фролова, не желая развивать эту тему. Она в прошлом, как и все остальное. Есть только мое будущее рядом с Авророй и нашим ребенком. — Ха! — прыснул он. — Вот что делает любовь со зверями! — брезгливо сказал Фролов, привстав на стуле и облокотившись локтями о край стола. — Слабеют. Теряют контроль и свою силу. Знаешь, мы бы стали отличными партнерами, если бы ты тогда дал согласие. И мне бы не пришлось Бокова подговаривать. О! Вдруг заторопился, что-то вспомнив на ходу. Я совсем забыл сказать тебе о главном. Денис передавал тебе сердечный привет. А, еще. Я принял к сведению твою просьбу о моих кодах к сейфам. Ячейку ты не получишь, Дивалин. Сука, Боков. Продается с потрохами. Наверняка Фролов вновь наобещал ему золотых гор. Аврора каким-то чудом вырвалась из крепкой хватки громила и поднялась. «Денис живой и в моей спальне, Марат!» — опасливо протараторила моя куколка, искоса поглядывая на своего отца. Я, конечно, подозревал, что меня обманули источники, гласившие о смерти Бокова, но то, что он был тут... «Эй!» — зарычал Фролов, вскочив на ноги. Я снова предпринял попытку и рванул вперед, закрывая Аврору собой. Она сразу встала мне за спину и ткнулась лбом между лопаток. Охранник попытался ринуться вперед на меня, но я пригвоздил его одним взглядом, безмолвно предупреждая о последствиях. «Марат! Отдай мне мою дочь! Иначе...» Наставив на меня пистолет, он завел курок. «Никто из вас не выйдет отсюда живым! Остынь!» Плюнул я, чувствуя себя более уверенным, ведь моя Аврора за мной, и я обязан ее защитить. Чувствуя тепло ее ладоней, моя душа словно опять воспламенялась и готова была отдать все ради ее спасения. «Это не касается Авроры. То, что ты начал с моим отцом, никоим образом не должно затрагивать твою дочь. Ты проиграл. Фролов, ты сам виноват, что упустил Маргариту. Она никогда не принадлежала тебе, и ваш договорный брак держался только на том, что у вас появилась прекрасная дочь». Когда я это говорил, то ощутил, как ослабли руки моей Авроры. Она не знала об этом, и как тяжело теперь ей принимать правду, которую от нее скрывали столько лет. «Заткнись, дивалин зарычал Фролов, брюзжа слюной. «Да что ты знаешь о договоренности, сука? Я дал Маргарите все! Все, твою мать! А ей оказалось этого мало, и она кинулась в объятия твоего папаши». Булат получил по заслугам. Но не я лишил жизнью эту тварь. Как бы не хотел, но мараться об него, я бы никогда не опустился до такого уровня. Папа. аврор немного выглянула из-за меня, практически полностью лишаясь моей защиты. Что значит договорный? Почему между вами все было не так? Голос куколки задрожал, и я заметил, как по ее щекам хлынули слезы. блять Твой дед оставил баснословный капитал, но воспользоваться им я не мог. Так просто сказал, будто это самая обычная вещь, ради которой можно творить что угодно. Маргарита меня не любила, но я силой заставил родить тебя, чтобы связать с ней узы брака. Фролов гордился своим поступком. И знаешь, Аврора, лучше бы я сразу ее придушила, а не тянул до сих пор. Плюнув в адрес Авроры, старик побагровел и рассмеялся истерическим хохотом. Его глаза блестели яростью, смешанной со злостью и отчаянием. «Я никогда тебя не прощу за убийство мамы!» Голос Авроры надломился, но мы все услышали ее. Фролов фыркнул, вновь обращая на меня свое внимание. Я взял Аврору за руку и снова закрыл собой, чтобы старику не вбрело в голову еще и дочь отправить на тот свет, «Где кот?» — зло спросил старик у меня. «Его нет, как и машин. Ничуть не лукавя, я сказал так, как было на самом деле. И Фролов не хочет поговорить со своей любовницей, узнать, как у нее дела и все такое?» Издевательски бросил я, и старик притих, посматривая на меня с неверием. «И которая из них?» — с вызовом передернул он. «О, ты знаешь, о ком речь?» Я вижу по твоим глазам. Не стоит сейчас вести двойную игру. Мне все известно о твоем плане и о том, как ты трусливо отделался выкупом. Преимущество было на моей стороне. Звони ей прямо сейчас. Я кивнул на смартфон, лежащий у самого края стола. Фролов замешкался, наверняка обескураженный моей уверенностью и твердостью в словах. А еще он прекрасно знал, что семья Дивалинов никогда не лгала и за слова свои отвечала. «С какой стати я должен выполнять твои приказы, тварь?» Рияно воскликнул старик. «С такой, что прямо сейчас в твоих руках все, а через мгновение может оказаться ничего». Я козырнул главным. Деньгами и состоянием Фролова, за которым он так давно охотился, приумножая его нечестными способами. Потянувшись за мобильником, он мигом набрал абонента и приставил к уху. Долгие гудки нервировали, но по его выражению лица стало заметно, как Фролов трухнул. «Сука!» – зарычал он, швыряя мобильник в нас, так и не дождавшись ответа по ту сторону. «Я убью эту дрянь! Убью!» – свирепствовал отец Авроры, напрочь позабыв о нас. «Ведь зачем теперь ему мы, когда на горизонте уплывали его деньги в руках любовницы, Анны?» «Теперь мы квиты», – сказал, как отрезал. — Я вас не отпускал! — яростно бросил старик. — Аврора никуда не пойдет! — Нет, Аврора идет со мной, и ты прекращаешь все нападки на свою дочь! — заявил я, не отступая от своих намерений. — Я перестану вести охоту за кодом к ячейке моего отца, взамен на свободу от тебя для твоей дочери. Это была серьезная и крупная сделка. Я уже осведомлен, что именно в ней хранилось, и какие подводные камни по отношению к тебе. «Какие гарантии?» Заинтриговался Фролов, деловито выставив подбородок вперед, а заодно проверяя меня, знал ли я или блефовал. «Никаких», — махнул головой я. «Так не пойдет», — возмахнув руками, старик снова наставил на меня пушку и оскалился. «Что мне мешает прямо сейчас убрать тебя, Марат?» «Ничего!» Заорал и трясущимися руками выстрелил. А! -а, -а Аврора загласила от испугая. Я отчетливо слышал звонкий свист пули и тепло, разлившееся у меня под грудью. Все произошло так быстро и мгновенно, что я не сразу понял, что Фролов таки совершил свою главную ошибку. Мои ребята ринулись на охранников, а я резко метнулся на старика и, припечатав его к стене, приложил с такой силой ударом по голове кулаком что тот мигом вырубился и пал замертво перед моими ногами. «Надо уходить!» Виталий схватил меня под локоть и вывел из странного транса. Перед глазами все плыло, но только одно я видел отчетливо. Аврору, схватившуюся за живот и красное пятно по всей футболке. Она, едва стоя на своих ногах, рухнула на пол. «Аврора!» – застонал я и тоже начал терять сознание. Пошатнувшись на ногах, я коснулся ладошкой к жалящей ране, пронзившей мою грудь. Ладонь вся в крови, и моя Аврора — куколка, — прошептал я, шагнув к ней. И единственное, что я запомнил, — как моя любимая тянула ко мне окровавленную руку. Дальше бесконечная тьма, уносившая меня и мою прогнившую душу.